Зловещие сигналы были понятны без слов, и внезапно отовсюду показались тени бегущих людей из галерей, с площадок щита с дна тоннеля. Все спешили к центральному эскалатору. Меньше минуты длились вопли сирены. Потом они сразу оборвались, и гул продолжавшихся работ бранспойтов и машин показался людям сладостной тишиной. Но кровавые круглые глаза ламп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 Аварийная команда должна была сейчас же после взрыва поставить на пути параболы горизонтальный домкрат с раздвижной и параболической шапкой для встречного давления на параболу, пока другая аварийная команда снаружи заделает пробойну свода. Это не было сделано. Парабола, выдерживая огромное наружное давление, растянулась уже в длину до 6 метров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 «Лично следите за калиткой в воротах порт-тоннеля», — прервал его Лавров, поднимая шлем над головой. В центральной башне задержались диспетчер и гидромониторщик. «Если через три минуты они не появятся, вызовите охранников для оказания им помощи». Завинчивая на ходу воротник шлема, Лавров вслед за комендантом поспешно заковылял из гардеробной. Дверь, выпустевшую выходную камеру, была уже открыта.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 — Голубчик!